Эпилог. Солнце разлито поровну, вернее, по справедливости, Вернее, по стольку разлито, кто сколько способен взять. В одного человека поменьше, в другого гораздо больше, а в некоторых очень много. Спит затаившись до времени, можно руку смело пожать этим людям, не надевая брезентовой рукавицы. не ощутив на ладони ожога. Женщины их даже целуют, в общем-то, не обжигая губ. А они прощаются с женщинами и уходят своей дорогою. Но в минуты, когда не только что солнца, звезды не найдешь вокруг, когда людям в потемках становится страшно и зябко, вдруг появляется свет, вдруг разгорается пламя, Разгорается постепенно, но ярко. Люди глядят, приближаются, сходятся, улыбаются, Руке подавая руку, приветом встречая привет. Солнце спрятано в каждом. Надо лишь вовремя вспыхнуть, Не боясь, что окажется мало Вселенского в сердце огня. Я видел, как от травинки загорелась соседняя ветка, От этой ветки другая, а потом принималось дерево, а потом занималось зарево, и было светлее дня. В тебе есть капелька солнца, допустим, что ты травинка. Отдай ее, вспыхни весело. Дерево пламенем тронь. Быть может, оно загорится, хоть ты не увидишь этого, поскольку отдашь свою капельку, золотую свою огневинку. Все умирает в мире, все на земле сгорает, все превращается в пепел. Бессмертен только огонь. Владимир Солоухин